Глава 21. Ода теряет терпение. «О, суковый лоб!» — обрадовался господин Пеньковский, когда они вместе ужинали вечером. Отцу Немо стало уже гораздо лучше, но еще не совсем. «Мой бюлимый!» Мать Нема вздохнула и покачала головой. Ода и Фред немного поболтали с ней, а Нема без аппетита болтал в супе ложкой. Он думал о драго. Перед ужином они еще раз поднялись на гору, чтобы сунуть в клетку пар луковиц. Но ушли ни с чем. Доктор Пуля, сменив директрису на ночном дежурстве, стерег дракона, не смыкая глаз. И с ружьем. Немо радовался, что ему пришел в голову план «бабушка». Но никогда в жизни они не смогут освободить драго из когтей бургомистра. А если бы и смогли, было слишком опасно лететь на драконе через всю Италию, на Сицилию. Теперь это стало ясно и ему. Еще есть торфакельный лосад?» — спросил отец. Немо протянул ему свою тарелку с нетронутым картофельным салатом. Ребята все вместе дружно убрали со стола, а потом оттащили в подвал тяжелый гостевой матрас. Там еще сохранялась приятная прохлада, и они могли спокойно обсудить план «бабушка». «Когда приступим?» — спросил Фред. «Когда она уснет. Немо бросил матрас на кафельный пол и плюхнулся на него. Ода устроилась рядом с ним и подперла голову руками. «И когда это случится?» — поинтересовалась она. Мм, <гулы> самое позднее в одиннадцать», — предположил Фред. «Моя бабушка всегда ложится в восемь». Он установил возле матраса вентилятор, а рядом с ним миску с кубиком льда, чтобы получался прохладный и влажный ветерок. Они лакомились мороженым и читали комиксы, но Нэмэ никак не мог сосредоточиться на пузырях, в которых написаны слова, потому что мыслями постоянно возвращался к Драгу. Хорошо ли ему в крепости? Не голоден ли он? Может, он страдает от одиночества?» Наконец, часы пробили одиннадцать. Ребята подождали еще четверть часа. Прозвучала завершающая мелодия из сериала «Безграничная любовь», и в коридоре погас свет. И лишь после того, как отец крикнул им с лестницы «Накойные спочи!», они выбрались из подвала наверх и вышли из дома. Под покровом темноты они перебежали через лужайку и пролезли в дыру в заборе. Соседский дом был ярко освещен. Ребята тихонько поднялись на террасу и заглянули в гостиную обессилевшая и потная, бабушка лежала в кресле с холодной тряпкой на лбу и смотрела документальный фильм про Гренландию, словно айсберги могли принести ей желанную прохладу. Но даже в Арктике было слишком жарко, и ледники с треском рушились. Огромные грязные ледяные глыбы соскальзывали в море. «Она еще не спит?» — прошептал Немо. Подождем, сказал Фред. Ода кивнула. «Ничего другого нам не остается. Они устроились поудобнее на садовых стульях. «Что ж, по крайней мере, скучно не будет». Через стеклянную дверь им был хорошо виден экран телевизора. После фильма о Гренландии бабушка переключилась на кабельный канал «Треска», где как раз шла передача «Беллы Нарцисс». «Красивее некуда» телеведущая с черными волосами, стрижкой каре и ярко-красными губами, всегда казалась Немо похожей на утку-ведьму из комиксов про Дональда Дака. На этот раз ее передача перекликалась с предстоящим праздником, посвященным Средневековью. «В Средние века считался красивым высокий лоб», — объясняла Белла Нарцис. «Поэтому модницы сбривали волосы над лбом и даже брови». Немо покосился на Оду. Лоб у нее был невысокий, а брови темные. И ему это очень нравилось». Белла Нарцис пересела к маленькому столику, на котором стоял загадочный кипящий горшок. Ее лицо осветилось снизу, отчего она стала окончательно похожа на ведьму. Для удаления волос применяли отвары собачьего молока и крови летучих мышей, сообщила она заговорщицким тоном, понизив голос. Такой отвар смешивали с разваренной и растёртой в ступе пиявкой ртутью, уксусом и пеплом сожжённых ласточек. Брр, Фред передёрнулся. Неудивительно, «Что потом на том месте ничего не росло», — шепнул Нема. Ода беспокойно ёрзала на своем стуле. Даже ночью воздух становился все жарче и жарче, и сидеть в саду было просто невыносимо. «Когда же бабушка, наконец, ляжет спать?» «С меня хватит!» — прошипела Ода, когда бабушка отлепила от сиденья стула потные ляжки и, как ни в чем не бывало, пошла в гостиную. «Похоже, снова нашла для себя что-то интересное». Нема с Фредом ошеломленно глядели ей вслед. «Привет». Бабушка встрепенулась и вытаращила на Оду глаза. «Добрый вечер!» Ода встала перед диваном, щелкнула своим айфоном, включила камеру и, не теряя времени, сделала снимок. Со вспышкой. Старая дома задачно на заморгала и обрушила на девочку град вопросов. «Зачем ты меня сфотографировала? Что ты здесь делаешь? Почему ты до сих пор не спишь?» «Вам пора попить воды!» — ответила Ода. С довольным видом она сунула телефон в карман и скрылась на кухне. Вскоре она вернулась со стаканом воды. В нем, словно мини-айсберги, стучали друг о друга и трескались кубики льда. «Вот, пожалуйста!» — она вложила стакан в пальцы старушки. «А, спасибо!» — бабушка с жадностью опустошила стакан. Как только она допила последнюю каплю, Ода повернулась и вышла из дома. «Что ты сделала?» — ты сделала прошипел Немо. «Как что? Фотку?» «Да, но...» — пробормотал Фред. «А что, если она...» «Без паники!» — перебила его Ода и достала из-за спины знакомую Немо бутылку. «Глоток слюны дракона, и она всё забудет». Вернувшись домой, Немо достал из морозильника носки, которые сунул туда перед ужином. Еще ребята накрылись мокрыми полотенцами. Только так можно было более или менее выдержать жару. Потом Немо включил мобильный, открыл снимок, присланный Одой, и засмеялся. С фильтром, который Ода наложила на фотографию, бабушка выглядела плоховато. Ее лицо казалось болезненным и бледным. К потным вискам прилипли пряди волос. Кожа приобрела нездоровый зеленоватый оттенок. Словом, все было так, как и задумано. Нема нажал на отправить, отыскал контакт, адрес родителей Мари и напечатал сообщение: бабушка очень больна, пожалуйста, срочно приезжайте. Нет гарантии, что она переживет жару.